Глава сороковая. «Теплая вода. Сражайся со смертью до последнего вздоха, и останешься пусть безвестным, но героем. «Рыдай на пути во тьму, и твоим именем будут звать трусов. Колсидийская поговорка. Умирать скучно, заметил ночной волк. Я вздохнул поглубже. Наверное, ты не принимаешь это так близко к сердцу, как я. Звук собственного голоса показался мне странным. Пока вода поднималась, я думал, что утону, лёжа на лестнице вниз головой, не в силах вытащить ноги из-под обломков. Смерть хуже трудно даже представить, но вода даже не замочила мои волосы. Хотя если бы она поднялась выше, я, возможно, поддался бы соблазну сделать несколько глотков. Ну и пусть она соленая, пить хочется невыносимо. Уровень воды понижался. В этот раз прилив меня не утопил. Возможно, в следующий раз меня накроет, и, может быть, я буду даже рад. Я ведь уже и не думал, что снова приду в себя в собственном теле и буду вынужден терпеть страдания. Нечестно как-то, что боль в зажатых под каменными плитами ногах не помогает забыть о голоде и жажде. Я обхватил себя руками, было холодно. Ну, не настолько, чтобы замерзнуть до смерти, но достаточно, чтобы закоченеть и чувствовать себя несчастным. Твоя смерть тебе и решать, маленький брат. Когда ты гибнешь, тогда и я. Зря ты не остался сби. Говорю же, когда ты умираешь, умираю и я. Вокруг было темно, хоть глаз коли. Или я слеп, или Ни единого луча света не просачивалось в эту часть подземного хода. Возможно и то, и другое, но я не жалел о том, что отдал шуту свою телесную силу и зрение. Оставалось надеяться, что этого хватило, чтобы они успели миновать туннель и добраться до совершенного, что они уже поднялись на корабль, снялись с якоря, поставили паруса и ушли, не вспоминая лишний раз обо мне. Я снова попытался пошевелиться. Было больно лежать на лестнице, ребра ступеней врезались в ноги, поясницу и плечи. Рана в ноге, оставленная вражеским мечом, по-прежнему болела, а затылок невыносимо чесался. Я поскреб его. Зуд в затылке единственное неприятное ощущение, которое я мог хоть немного унять. Так что, ты решил лежать тут, пока не умрешь?» Я не решал, ночной волк. просто ничего другого не остается». А я думал, ты настоящий волк. Это было обидно. Я нахмурился и проговорил вслух в темноте: "Ну так скажи мне, что еще можно сделать? «Соберись с мыслями. Реши: смерть друг тебе или враг? Если друг, отправляйся радостно ей навстречу, как это сделал я. А если враг, тогда дерись с ней, но не валяйся тут как раненая корова, которая ждет, когда придет хищный зверь и прикончит ее». Ты не жертва, и я тоже. Если суждено умереть, умрем, как волки. Что ты от меня хочешь? Чтобы я отгрыз себе ноги? Короткое молчание, потом: "А ты можешь?" Я не смогу дотянуться до них зубами, и зубы у меня для такого дела не Так что я скорее умру от потери крови, прежде чем сумею это сделать. Тогда зачем ты это предложил? Это был сарказм. О, без обходилось без сарказма. Мне это в ней очень нравилось. Расскажи мне о том, как вы были вместе. Молчание более продолжительное, потом Нет. Выберись из этой ловушки, и выживи, тогда она, может быть, сама тебе расскажет. Я не собираюсь делиться с тобой историей ее страданий, пока ты валяешься тут как хромая свинья. Страданий. Ей очень тяжко пришлось. Да уж нелегко. Ничто и никогда не задевало меня так сильно, как презрение ночного волка. Вот и теперь его упрек достиг цели. Я снова попытался высвободить ноги. тщетно. упавшая балка придавила их чуть выше коленей. У меня не было ничего, чтобы использовать как рычаг. Положил ли я в свою сумку длинный нож? Волк прав, лежать и ждать не в силах ничего сделать, самое неприятное в моем положении. Готов ли я зайти так далеко, чтобы отрезать себе ноги, ну, глупости ножом кости не перерубить. Остался ли в сумке корабельный топорик? Пошарил вокруг в поисках сумки. Я повесил ее на плечо, когда наверху прогремел взрыв, и я упал с лестницы. Сумка пропала. Сколько я не шарил вокруг, под руки попадались только каменные обломки и крошка. А если вытянуть руки как можно дальше за голову, то пальцы касались стоячей воды смочив пальцы, я вытер каменную пыль с лица. Умыться теплой водой оказалось приятно. Я снова потянулся к ней и поводил в теплой воде закоченевшими пальцами. Стоп. Теплая вода. Теплая? Я замер. Насколько я знал, тепло исходит либо от огня, либо от живых существ. Дар говорил мне, что никого живого поблизости нет а Огонь не может гореть под водой. На миг я испугался, что ко мне подкрадываются перекованные, невидимые для моего дара, но живые и источающее тепло. Но я не сталкивался с перекованными уже много десятков лет, с тех пор, как пираты красных кораблей перестали перековывать пленных. Однажды мы нашли горячий источник. Он вонял, а тут я ничего не чую. Я тоже. Я открыл глаза пошире и стал вглядываться в темноту, стилис рассмотреть хоть что-нибудь. Но ну, так ничего и не увидел. Тогда собрал волю в кулак и снова потянулся вниз. Вода определенно сделалась теплее. Я вытянул руки так далеко, как только мог. Рана на ноге казалась вот-вот откроется, Еще теплее. И вот кончики пальцев коснулись промокшей парусины. Моя сумка, Еще немного Я тянулся и тянулся, перебирая пальцами по грубой ткани, ища за что бы ухватиться. Но увы, все мои усилия привели только к тому, что сумка соскользнула со ступени вниз, туда, где мне нечего было и надеяться добраться до неё. Она упала с глухим стуком, как будто что-то твердое ударилось о камень. Я стал припоминать, что же лежало у меня в сумке. Один из чейдовых горшков, Тяжелый флакон с драконьим серебром и огневой кирпич Элдерлингов. Интересно, какой стороной кверху кирпич Элдерлингов упал? Может ли гремучий горшок взорваться под водой? Огневой кирпич не подожжёт фитиль. Но что если, чтобы смесь взорвалась, достаточно будет жара? А что будет, если нагреть драконье серебро? Может и ничего. Прошло какое-то время, может, долгое, может, короткое. В темноте следишь не за часами, а за тем, насколько усиливается боль, голод и жажда. Иногда я ерзал, чтобы края ступней врезались немного в другие участки тела. Чесал в затылке, где зудело, скрещивал руки на груди, расплетал их, думал о Би, о шуте, удалось ли им спастись, а благополучно добраться до корабля? Возможно, они уже на пути домой. Я отчаянно тосковал по ним и тут же упрекал себя: "Нет, я не хочу их присутствия тут со мной во мраке. Сколько бы я ни утверждал, что не верю с нам шута, его предсказание сбылось. Я вспомнил рисунок в дневнике Би: синий олень на одной чаше весов, крохотная пчелка на другой. Они же аккуратным почерком Написаны слова старухи с красными зубами: справедливо отдать за нее». Да, это честный обмен. Мои мысли текли куда им вздумается. Я надеялся, что дочка Нетл будет расти счастливой, Из Ридла получится хороший отец. Я надеялся, что Ланд, Спарк и Перп поймут мое решение. Я подумал о молле. Как хорошо было бы умереть в собственной постели и чтобы она была рядом. Сила пыталась исцелить повреждения в моем теле, истрачивая на это последние капли жизненной энергии, и восстанавливаясь после того, как я отдал все запасы Шуту, но во мне не осталось топлива для обновления. Я чувствовал себя огоньком, тлеющим на конце фитиля. Хотелось спать. Но лежать было слишком неудобно. Хотя рано или поздно сон одолеет меня, хочу я того или нет. Возможно, я уже сплю в этой непроглядной тьме не разберешь. А может, я уже мертв? Нет, уж лучше скука, чем эта твоя жалость к себе. И вода слева теперь намного теплее. Даже ты с твоим никудышным носом должен был это учуйть. Я потянулся за голову так далеко, как только мог. Рука коснулась воды. Да, вода была гораздо теплее, чем полагается быть стоячей в воде, затопившей подземный ход. Я потянулся еще дальше. Там вода была на удивление горячей. Ну и могущественная же магия заключена в огневом кирпиче. В тот самый миг, когда я отдернул руку, сумка взорвалась. Как выяснилось, я все таки не совсем ослеп, потому что успел увидеть серебряную вспышку. Меня окатило обжигающей горячей водой. Я попытался смахнуть ее с лица, но не смог. Она только облепила вдобавок мои руки и стала нещадно сжечь и их тоже. Это была не вода. Эта жидкость проникала в мое тело как дождь в песок, пронизывала насквозь, и тело пило ее с жадностью, как всегда впитывало магию. Половина лица Грудь и левая рука оказались облеплены ею, а потом она стала расползаться по коже, как живая, стремясь покрыть меня со всех сторон. Я закричал, но не от боли. Меня захлестнуло наслаждение, столь острое, что тело не способно было вместить его. Четыре раза я кричал в голос, испытывая то, чего не положено испытывать человеку. Потом замер, лежа на спине и тяжело дыша, заплакал. Магия просачивалась в меня и изменяла меня, захватывала мое тело, ловила в силки. Я снова попробовал стереть ее с глаз. Когда кричала, она попала мне в рот и в нос. Ее прикосновение доставляли жгучее удовольствие, такое мучительное, что и неудовольствие даже, а новый, не испытанный прежде вид боли. Я протер глаза и попытался сморгнуть. Но когда открыл их, то увидел подземный ход совершенно по-новому. Сверкающие капли и пятна серебра растеклись по каменным сводам, ступеням и обломкам, придавившим меня. И я на собственном опыте познал то, что мне пытался втолковать шут ещё валенем замке, когда говорил о драконьем видении мира. Я видел тепло, исходящее от брызг серебра и лужец воды. Видел, как оно бледнело, когда они остывали. Тьма вновь окутала меня. Серебро продолжало исследовать мое тело. Я лежал неподвижно, за пределами наслаждения, за пределами боли, вне времени. Я закрыл глаза. Будь что будет. Фитц, сделай что-нибудь. Я осознал, что все еще дышу. И стоило об этом подумать, Как тело вспомнило обо всем, что у него болит, и вся эта боль сразу обрушилась на меня. Что? Верите, по серебрёнными руками придавал форму камню, Лишенный запаха, серебряными кончиками пальцев придавал форму дереву. Ах, да. Я ощупал балку, придавившую мои ноги. Провел по ней кончиками пальцев. Кажется, ничего не изменилось. Я Поскреб ее ногтями. Ну, только занос насажал. Неприятно. Успокаивающе погладил дерево. Не знаю, сколько времени у меня ушло на то, чтобы научиться. Оказалось, надо не пытаться продавить или разорвать дерево, а уговаривать его расступиться. Постепенно я узнал упавшую балку как родную. Но сидеть, сложившись пополам, напрягая мышцы живота, чтобы дотянуться кончиками пальцев до балки, Оказалось очень непросто. Мне то и дело приходилось ложиться и отдыхать. Серебро не заменяло еды и воды. Оно придало сил, но тело по-прежнему страдало от голода и жажды и страшной, невыразимой усталости. Когда мне наконец удалось высвободить вторую ногу, и в нее хлынула кровь, я закричал и расплакался от боли. Сполз по ступенькам вниз в воду. И барахтался в ней, пока не перевернулся головой вверх. Тогда я выбрался на засыпанные обломками сухие ступени и, кажется, на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, вода уже отступила чуть ниже. Я не мог стоять, даже сидеть было тяжело. Решил, что посплю еще немного. Нет. Поспишь, когда снова увидишь небо. Вставай, Фиц. Вставай. И иди, отдыхать пока нельзя. Нечеловеческая воля, а волк в моем сердце заставил меня попытаться встать. Ноги плохо слушались и болели. Голени и бедра были покрыты синяками, мышцы там были раздавлены. Я чувствовал это на ощупь, как ирваные края раны, и радовался, что вижу только тепло, исходящее от своих ног, а не свои увечья. Поначалу продвигался вперед, пошатываясь, Падал, полз, отдыхал, вставал, пошатывался и снова падал. Лестница все не кончалась, и каждый дёрганный шаг вниз был пыткой. Когда я падал, то оказывался неглубоко в соленой воде. Я шел в кромешной тьме. Мне удалось нащупать кусок стены не сильно пострадавший от взрыва горшочка в сумке с парк. И я пошел, придерживаясь за неё. Острые ракушки моллюсков, присосавшихся к стене и полу, оставляли порезы. Я вдруг понял, что иду босиком. И когда я успел потерять сапоги, что толку гадать? Это просто боль, и она скоро пройдет. Лестница вниз казалась бесконечной. Хорошо, хоть вода постепенно отступает. Вряд ли я смог бы проделать этот путь против течения. Когда ступени наконец кончились, и я побрел по колено в воде, то понял, что какое-то время ощущаю боль не только от раны и синяков. Не только сила пыталась исцелить мои ноги. Когда я коснулся посеребрёнными пальцами раны от меча, раны, на которую плеснуло серебром, ощущение было такое, будто на моей ноге появилась заплатка. Как будто дыру в кожаной куртке заделали, нашив кусок ткани. Эта заплатка была чем-то инородным. Я не ощущал ее как часть своего тела, но сделать ничего не мог. Пусть мне удалось уговорить камни подвинуться и отпустить меня, Мое тело жило своей странной жизнью. Вперед! надо нагнать остальных. Шут должно быть думать, что я умер, и расскажет об этом всем. Бедная моя доченька, нельзя винить шута. Я и сам считал себя мертвым. Ты бы и умер. Если бы я не припас для нас немного жизни, для себя, для тебя, но главное для волчонка. Хватит так глупо соваться на встречу опасности. Мы должны выжить. Как долго я пробовал под завалом? Когда остальные ушли, был прилив. Должно быть, прилив сменился отливом, потом снова был прилив. И вот теперь вода отступает. Прошел по меньшей мере день, а может и два. Где сейчас Би и остальные? удалось ли им спастись? Может, они в эти минуты плывут домой подальше от этого ужасного места, на совершенном? Я потянулся к Би силой, но, как и всегда, не смог оторскать её. Пытаться связаться с кем-то при помощи силы сквозь боль и странные ощущения, порождаемые серебром, ну, все равно что пытаться кричать на бегу, когда не осталось дыхания. Я сдался и побрел вперед. Надо их догнать. А что если на них напала стража слуг? А что если их выдали белые, которых мы освободили? Удалось ли моим друзьям победить или их всех убили, а вдруг их схватили? Каждый раз, когда я готов был остановиться и передохнуть, я подстегивал себя подобными мыслями и шел вперед. Так я добрался до лестницы и стал подниматься. Чернота сменилась темно серой а потом и светло-серой пеленой. Я протянул руку к чуть более светлому пятну, расчерченному светом вдоль, и это оказалось приоткрытая дверь, заросшая снаружи так сильно, что мне едва удалось протиснуться. Шипы ежевики принялись рвать мою обгоревшую одежду и царапать кожу, но я проломился сквозь заросли колючих кустов и очутился на склоне холма. Небо было безоблачно, трава доходила мне до колен, тут и там росли чахлые кустики. Я тяжело опустился на землю, прямо там, где стоял, не обращая внимания на боль в раненой ноге. Набрался смелости и посмотрел. Оказалось, рану запечатало серебром, словно я заделал её варом. Я осторожно потыкал заплатку пальцем и содрогнулся. Там под серебряной нашлепкой, тело продолжало залечивать нанесенный ему урон. Зрение отчасти прояснилось, и я разглядел, что мои ладони стали серебряные. Я уставился на них. От кистей остались лишь кости, сухожилия и вздувшиеся жилы, и обе руки блестели от серебра. Я сожрал сам себя, чтобы исцелиться. Одежда болталась на мне как на पुгле. Встал и попытался идти. Земля была неровная, я волочил ноги и то и дело спотыкался о кочки. Наступил на поваленный куст чертополоха и упал. Крохотные бледные шипы я вытаскивал серебряными пальцами из ступни, полагаясь не столько на зрение, сколько на удивительную чувствительность, которую обрел благодаря серебру. Оглядел свои руки в свете дня. Либо на них попало больше серебра, чем на руки верите, либо оно было лучшего качества, чем то, что использовал он. Руки верите были словно облеплены серебряной грязью. Мои же руки, казалось, туго обтягивали серебряные перчатки. Я заново изучил те места, куда плеснуло серебром. Эти дыры в одежде проделали мелкие каменные обломки при взрыве или их прожгло серебро. На моей груди было огромное блестящее пятно, пятна поменьше покрывали ноги. Я знал, что по меньшей мере половина лица у меня серебряная. Интересно, как я выгляжу? На что похожи мои глаза? Решил пока не думать об этом.